194. Гуру. Если что-то принесете, будет о чем поговорить и чем поделиться. Если нет, взаимообмена энергии не состоится. Нам всегда есть что давать, и когда к вам приходящий с собой не приносит ничего, у вас тоже не произойдет полезного взаимообмена энергии, то есть сотрудничество. Если не принешь и ничего хочешь все-таки получить, и вы, вопреки закону, что-то даете, получается не светоносный обмен энергией, а пожирание психической энергии, то есть вампиризм.